Глава третья. Акаш. Вечером Чави взяла нас с собой в какой-то до да крутой и пафосный ночной клуб. Ни я, ни Наташа, даже в до 20 лет, ни разу не были на ночной дискотеке. Ой, да что там говорить? Я и на обычной-то не была. А нет, вру. Однажды мы с ней плясали под попсу в Хельсинки, поехав на культурный слёт по обмену опытом. Надо сказать, клубы в Индии – это нечто особенное. И музыка, и танцы, и публика. И это не хорошо и не плохо, просто по-другому. Очутившись в том месте с зеркалами в форме бабочек, я поняла, что это мое. Там было настолько комфортно. Диджей ставил музыку из новых индийских фильмов, и весь танцпол отрывался в одинаковых движениях. Такое я видела впервые, и это было волшебно. Ох, как я танцевала в ту ночь. Забыв обо всем, чувствуя единение с музыкой, мне было наплевать, видит ли меня кто-то или нет. Мне было просто хорошо. Кстати, в то время я не пила алкоголь вообще. Ни коктейли, ни вино. В барах и на дискотеках, чтобы избежать вопросов, я просила сделать мне воду с мятой, лимоном и льдом, которую внешне было невозможно отличить от мохито. Я очнулась от того, что вдруг сзади меня кто-то обнял. «Привет, это ты, Оксана Робски?» Молодой человек развернул меня в танце, и я увидела светящуюся белоснежную улыбку и хитрый прищур. «Нет, вы ошиблись. Меня зовут Леона». «А я Акаш, приятно познакомиться. Чави сказала, что ты тут». «А при чем здесь Оксана Робски?» «Просто это единственное имя, которое я знаю. А мне очень хотелось посмотреть на русскую барди. Ты классно танцуешь». Этот хитрец значительно подмигнул и закружил в танце. «Вам, наверное, интересно, куда делся мой турецкий жених?» «Никуда. Я наврала ему три короба, зачем я уехала в Индию». Жаль, память не держит такие детали, а может, они и не важны. Я все еще была с ним обручена, а он все так же работал в тест по ночам, а днем спал. Мне нужно было обнулить мысли, и я не понимала, есть ли выход из тупика наших отношений. Перспектива сидеть дома и ждать его с работы, чтобы потом смотреть, как он спит, меня пугала. Но я все еще не оставляла надежды, что совместными усилиями мы справимся и найдем выход. Совместными — ключевое слово, и я ждала, когда же это до него тоже дойдет. Если честно, я не помню, даже писали ли мы друг другу СМС. Скорее всего, да, но их содержание смылось из моей памяти. Одно могу сказать точно. В Индии я вдруг почувствовала свободу. Я вдруг поняла, что если у нас все полетит к чертям, он не единственный мужчина на свете. Вон сколько их красивых, богатых и неженатых и что я не собираюсь бездарно просаживать свою жизнь из-за того, что меня воспитали с твердым убеждением, что мужчина должен быть один на всю жизнь. У меня вдруг случился разрыв шаблона, и за спиной будто выросли крылья. Я могу быть счастливой и без него. Но сто пятьсотый шанс нашим отношениям я все же решила дать, просто перестала себя третировать и доверилась судьбе. Но моя турецкая история была совсем не закончена. Я не давала хитро индусу свой номер телефона. Это сделала за меня Чави. В ту ночь в клубе я нафлиртовалась, как в последний раз. На его провокационные вопросы я не отвечала ни да, ни нет, а он будто бы специально называл меня Оксаной. Наш разговор напоминал что-то вроде «Оксана? Я не Оксана, я Леона. Прости, Оксана — это единственное русское имя, которое я знаю». На двадцатом разе я сдалась и стала откликаться на Оксану. Мы сидели у барной стойки, и я с интересом разглядывала своего нового друга. Небольшого роста, истинно черные волосы, темная кожа с оливковым отливом, хитрые карие глаза и орлиный нос. «Красавчик!» — пронеслось в моей голове. И в тот момент мне вдруг показалось, что вся моя жизнь до этой секунды не моя. Другая девушка была забитой, некрасивой, неуверенной в себе брюнеткой, сражающейся с комплексами и не видящей вокруг себя мужчин. В тот момент перед Акашем сидела красивая, уверенная в себе блондинка и хлопала пушистыми ресницами. Я купалась во внимании и комплиментах. Каждый считал своим долгом подойти и пригласить меня танцевать, но мой спутник четко давал понять, что я с ним. Домой к Шаше мы вернулись посреди ночи всей компании. Акаш оказался кузеном Жени и он был чертовски нахален, настолько лишь, чтобы требовать прощальный поцелуй. Он поцеловал мою руку, притянул рывком к себе и долго смотрел мне в глаза. Сердце бешено колотилось, и мне так хотелось романтики. Я сама от себя не ожидала того, что чувствовала в тот момент. «Ну пока, Барби, кип интач, сказал Акаш и отпустил меня, даже не чмокнув в щечку. До самого утра я трещала Наташе, какой он классный. «Давно пора было открыть глаза и увидеть, сколько вокруг классных парней», — поучительно сказала мне подруга. «Завтра снова пойдем танцевать». Я уже мысленно была в ночной дискотеке и весь день только об этом и говорила. «Наташ, ты видела, как он на меня смотрел? Какие у него глаза? Ты видела? Неужели я влюбилась в первого встречного?» «Интересно, а как он целуется?» — пронеслось у меня в голове, но я мужественно отодвинула эту мысль далеко-далеко. «Ты почти замужем. Ты с ума сошла?» опьянение от флирта, бабочки в животе, которых я ощущала почти физически, закрытые глаза в ожидании поцелуя. Нет, со мной было явно что-то не так. Как такое может быть, если мужчину нужно выбирать одного и навсегда? Так меня учила мама. Но я не могла с собой ничего поделать. Все мои мысли были о том, что если Акаш сегодня меня не поцелует, это сделаю я сама. Да, мужчины, вот на что вы толкаете избранец своим безразличием. У нас открываются глаза, и кто-то оказывается этот момент ближе, чем нужно. Днем мы пошли в храм Лотоса, хотя еще не отдохнули после ночных приключений. Но жажда познакомиться с индийской культурой оказалась сильнее усталости. В храм пускали только босиком. Свою обувь нужно было сдать на входе в подобие гардероба. Для меня до сих пор загадка, как работник, индус с обезображенными конечностями, Мог найти нужную пару в этих странных стеллажах. Я со своими босоножками уже мысленно попрощалась. Храм Лотоса очень необычный. Здание построено в форме гигантского цветка. Внутри все белое и глянцевое, а фотографировать там, кажется, нельзя. Во всяком случае, фото оттуда у меня нет, а документировал я тогда чуть ли не каждый свой шаг. Когда мы пришли домой, Чави сказала, что сегодня в клуб не пойдет, у нее важная встреча с утра. Мое сердце ёкнуло, а, -А Акаш. Но это было очевидным. Не идет Чави, не идет ее жених, не идет и Акаш. Чуть позже от него пришла СМСка: "Бейп, я надеюсь, ты не пойдешь плясать без меня. Я боюсь, что ты меня забудешь". Еще чего? Сказала Наташа. Пойдем и будем танцевать в самом центре. Из-за какого-то парня лишать себя удовольствия? Девочки, если вы собираетесь приехать домой позже, чем в полночь, имейте в виду, охранник вас не пустит, и вам придется ночевать где-то в другом месте. Безапелляционно сообщила нам хозяйка дома перед выходом. Часы показывали одиннадцать ночи.